продолжение 11 лет, не считая времени, потраченного на путешествие из Европы в Китай, Марко Поло, его отец Никола и дядя Мафео оставались на службе у великого хана. Они стосковались по родине, хотели вернуться в Европу, но Хубилай не соглашался их отпустить. Венецианцы оказали ему много ценных услуг, и он предлагал им всевозможные дары и почести, чтобы удержать при своем дворе. Тем не менее, венецианцы продолжали настаивать на своем, рискуя вызвать гнев великого хана. Неожиданно им помогла счастливая случайность. Монгольский хан Архун, царствовавший в Персии, прислал к великому хану послов, которым поручено было просить для Архуна в жены дочь Хубилая. Убила согласился отдать за него свою дочь и решил отправить невесту с большой свиты и богатым приданным в Персию Кархуну. Но страны, лежавшие на пути из Китая в Персию, были охвачены восстанием против монгольского владычества, и ехать по ним было небезопасно. Через некоторое время караван вынужден был повернуть обратно. Послы персидского хана, узнав о том, что венецианцы — искусные мореплаватели, стали просить Хубилая доверить им принцессу. Послы хотели, чтобы венецианцы доставили ее в Персию кружным путем по морю, что было не так опасно. Хубилай хан после долгих колебаний уступил этой просьбе и приказал снарядить флот из 14 мачтовых кораблей и снабдить экипаж запасами на два года. На некоторых судах помещалось до 250 человек. Маффео, Никола и Марко Поло возглавили экспедицию, которая находилась в пути более трех лет. Марко Поло посетил многие страны, в то время почти неизвестные, и подробно рассказал в своей книге обо всем, что ему довелось увидеть или услышать. В 1291 году монгольский флот покинул порт Зайтон, Тюаньчжоу, где Марко Поло был уже однажды во время своего путешествия по Южному Китаю. Отсюда он направился к обширной стране Чанба, Чанба, одна из областей нынешнего Вьетнама, которая была подчинена Великому хану и поставляла ему ежегодно в виде дани определенное количество слонов. Далее ханский флот направился к острову Ява, который Хубилай, цитата, никак не мог захватить от того, что путь сюда далек, да и плавание опасно. Конец цитаты. Здесь произрастали в изобилии перец, мускатный орех, гвоздика и другие пряности, служившие жителям главным источником обогащения. После стоянки на островах Сендур и Кондор у берегов Камбоджи Марко Поло достиг островов Суматры, который он называет Малые Явы. Цитата: "Остров этот простирается так далеко на юг, что полярная звезда совсем невидима, ни мало, ни много". Конец цитаты. Говорит он. И это соответствует действительности для жителей южной части Суматры. Земля здесь удивительно плодородна. Богатств и всяких пряностей тут много. Водятся на острове дикие слоны и носороги, которых Марко Поло называет единорогами, и маленькие обезьяны с человеческим лицом. Дурная погода задержала флот на целых пять месяцев, и путешественник, воспользовавшись случаем, посетил главные провинции острова. Особенно его поразили саговые деревья. Цитата. «Кора у них тонкая, а внутри одна мука. Из нее делают вкусное тесто». Конец цитаты. Интересное описание камфорных и сандаловых деревьев, кокосовых пальм и сахарного тростника. Но наряду с правдоподобными сведениями Марко Поло передает явные легенды, доверчиво принимая их за истину. Так, например, он описывает хвостатых людей, живущих в горах, и людей с песьями головами. Наконец ветры позволили кораблям покинуть малую Яву. Флот направился к юго-западу и вскоре достиг. Цейлона. Этот остров, говорит Поло, был некогда гораздо больше, но северный ветер дует здесь такой силой, что море затопило часть земли. На Цейлоне, по словам Марка Пола, добывает самые дорогие, самые красивые рубины, сапфиры, топацы, аметисты, гранаты, опалы и другие драгоценные камни. Самый красивый в свете рубин у здешнего царя. — сообщает путешественник. — Такого никто не видел, да и увидеть трудно. Он вот какой. В длину он с пять, а толщиною — в человеческую руку. На вид самая яркая в свете вещь, без всяких крапин и красен, как огонь, а дорог так, что на деньги его не купить. Великий хан, скажу вам по правде, Присылал к этому царю своих гонцов и наказывал о том, что хочет купить тот рубин. Коль царь пожелает его отдать, так великий хан прикажет ему уплатить то, что стоит большой город. Царь отвечал, что не отдаст рубина ни за что на свете. Рубин тот дедовский, и ни за какую цену в свете его не уступит. В 60 милях к востоку от Цейлона мореплаватели встретили большую область Маабар, Карамандельский берег полуострова Индостана, которую не следует смешивать с Малабаром, лежащим на западном берегу того же полуострова. Область Маабар славится ловлей жемчуга. Там, сообщает Пола, есть чародеи, которые заколдовывают рыбу, чтобы не вредила она людям, ныряющим в воду за жемчугом. И за это колдуны получают свою долю от улова. Путешественник сообщает также интересные подробности о нравах индийцев, о похоронах индийских царей, в честь которых все князья, что были его верными друзьями, бросаются в огонь, о распространенном обычае самоубийств из любви к таким-то идолам, о своеобразии религиозных обрядов и так далее. Дальше Марко Поло описывает царство Масул, Телингана, где находились богатейшие алмазные россыпи. Путешественник передает любопытную легенду о добывании алмазов с помощью орлов. В горные расщелины и глубокие пропасти, куда человеку не дает проникнуть ядовитые змеи, бросают куски сырого мяса, к которым прилипают драгоценные камни. Цитата. В этих горах водится множество белых орлов, что ловит змей. Завидит орел мясо в глубокой долине, спускается туда, схватит его, и потащит в другое место. А люди, между тем, пристально смотрят, куда орел полетел, и как только он усядется и станет клевать мясо, начинают они кричать, что есть мочи, а орел боится, чтобы его невзначай не схватили, бросит мясо и улетит. Тут-то люди подбегают к мясу и находят в нем довольно-таки алмазы. Добывает алмазы и другим еще способом. Орел с мясом клюет и алмазы, а потом ночью, когда вернется к себе, вместе с пометом выбрасывает те алмазы, что клевал. Люди ходят туда, подбирают орлиный помет и много алмазов находят в нем». Конец цитаты. Путешествие Марка Пола по Индии продолжалось вдоль Карамандельского побережья. Он подробно рассказывает о жизни брахманов, которые, по его словам, очень долговечны, и все от того, что воздержаны и едят мало. Некоторые отшельники кунгуи йоги доживают до полутораста и до двухсот лет, и ведут они жизнь суровую строгую. Всякой твари боятся они учинить что-либо грешное. Скорее умрут, а не сделают того, что за грех почитают. Спят они на земле, ничего нет ни под ними, ни над ними. И просто удивительно, как они не умирают, а еще долго живут. Поклоняются брахманы и йоги-быку, который считается у них священным животным. От берегов Индии флот Марко Пола снова возвратился к Цейлону, а затем отправился в город Каил Каял, в то время оживленный порт, куда заходили корабли из многих восточных стран. Далее, обогнув мыс Камарин, самую южную точку Индостана, мореплаватели увидели Койлон, нынешний Койлон. Гавань на Малабарском берегу, бывшая в середине века одним из главных пунктов торговли с Западной Азией. На Малабарском берегу возделывают рис, произрастает сандаловое дерево, собирают много перцу, индигу и пряности. Цитата. «Водятся тут совсем черные львы, пантеры, без всяких отметок» конец цитаты. Множество птиц, и среди них красивые павлины и попугаи всех расцветок. Цитата. Здесь, скажу я вам, очень жарко. Солнце палит так, что еле-еле вытерпишь. Опустишь яйцо в реку, не успеешь отойти, оно сварилось. Конец цитаты. Покинув Кайлон и продолжая плавание к северу вдоль Малабарского берега, Флот Марко Поло достиг берегов страны Эли. Жители этой страны вели торговлю перцем, имбирем, шафраном и другими пряностями. Посетив затем Мелибар, Малабар, Газурат, Гуджарат и Макуран, Макран, последний город в северо-западной части Индии, Марко Поло вместо того, чтобы подняться к Персии, где его ждал, жених монгольской принцессы, направился к западу через аманский залив. Желание увидеть новые страны было настолько сильно у Марка Пола, что он уклонился на 500 миль в сторону, к берегам Аравии. Он остановился здесь, близ острова мужского и женского, названных так, потому что на первом острове жили одни мужчины, а на втором – женщины. И только в марте, апреле и мае мужчины имели право посещать женский остров. От этих островов флотилия Пола направилась к острову Скотра, Сокотра, лежащему у входа в Аденский залив. О жителях этого острова Марко Пола отзывается как об искусных колдунах, способных силой своих чар повелевать бурями и ураганами. Спустившись затем на тысячу миль к югу, он направил свой флот к берегам Мадагаскара. Примечание. В этой главе Марко Поло рассказывает о посещении им берегов Абиссинии, островов Занзибара и Мадагаскара. В его рассказе об этих странах много неверных сведений, Поэтому ученые считают, что Марко Поло эти страны не посещал. Все же Марко Поло был первым европейцем, сообщившим о существовании острова Мадагаскар. По-видимому, эти сведения он получил от арабов, которым Мадагаскар был хорошо известен. Конец примечания. По мнению путешественника, Мадагаскар – один из самых больших и красивых островов во всем мире. Жители здесь занимаются ремеслами и промышляют слоновой костью. Едят тут только одно мясо — верблюжье. Кто не видел, тот и не поверит, сколько верблюдов убивается ежедневно. Народ здешний говорит, что верблюжье мясо лучшее и здоровее всякого другого, поэтому-то и есть его круглый год. Примечание. Верблюдов на Мадагаскаре в то время быть не могло. Купцы, прибывавшие сюда с берегов Индии, употребляют на переезд по морю всего 20 дней, но обратный путь отнимают у них не менее трех месяцев, так как течение в Мозамбикском проливе относит их корабли к югу. Тем не менее индийские купцы Охотно посещают этот остров, сбывая здесь с большой выгодой золотые и шелковой ткани и получая взамен сандаловое дерево и амбру. Примечание. Амбра – воскообразное серого цвета пахучее вещество, встречается у берегов Индийского и Тихого океанов, представляет собой окаменевшие выделения кашалоты. Прежде употреблялось в медицине, а ныне исключительно в парфюмерии, в качестве закрепителя духов конец примечания Путешественник описывает также животный мир Мадагаскары. А здесь водятся леопарды, медведи, львы, олени, антилопы, лани и великое множество всякой дичины и скота. Примечание: эти животные характерны для Африки, но не для Мадагаскара. Конец примечания. Но что особенно поразило Марко Поло, это баснословная птица гриф, или иначе птица рук, о которой говорится в сказках «Тысячи одной ночи» и в различных народных преданиях. Вот как описывает Марко Поло эту легендарную птицу. И во всем гриф не таков, как у нас думают и как его изображают. У нас рассказывают, что гриф наполовину птица, а наполовину лев, и это неправда. Те, кто его видел, рассказывают, что он совсем как орел, но только, говорят, чрезвычайно большой, схватит слона и высоко-высоко унесет его вверх на воздух, а потом бросит его на землю, и слон разобьется. Гриф тут клюет его, жрет и упитывается им. Можно предположить, что поводом для возникновения этой легенды явилось реальное существование теперь уже окончательно вымершей гигантской страуса подобной птицы Эпиорнис максимус, яйца которой находят иногда еще на Мадагаскаре. Поднимаясь от Мадагаскара к северо-западу, Марко Поло приплыл к острову Занзибару, а затем и к Африканскому берегу. Обитатели этих мест, по его словам, толстые и жирные, так, что кажутся великанами. Очень они сильны. Поднимает один, что четырем только стащить. Да и неудивительно, гест он за пятерых. Они совсем черны, ходят на покрывают только сромоту. У африканцев большой рот вздернутый нос, толстые губы, крупные глаза. Питаются они рисом, мясом, молоком, финиками и употребляют вино из риса с пряностями. Цитата. Народ здешний воинствен. В битвах дерутся отлично, храбры и смерти не боятся. Лошадей у них нет, дерутся они на верблюдах и на слонах. На слонов ставят теремцы и прикрывают их хорошенько. Взбирается туда от шестнадцати до двадцати человек с пиками, мечами, камнями, дерутся на слонах стойко. Из оружия у них только кожаные щиты, пики до мечи, а дерутся крепко. Слонов, когда ведут их на битву, поят вином, напьется слон и станет горделив и смел, а это и нужно в битве. Конец цитаты. Во времена Марко Пола страны, известные под общим названием Индия, разделялись на три части: Великая Индия, полуостров Индостан и все земли, лежащие между Гангом и Индом; Малая Индия, земли по ту сторону Ганга от восточных берегов Индостана до Кахинхины; и наконец, Средняя Индия, Абессиния и Аравийские берега до Персидского залива. Покинув Занзибар, Марко Поло направился в Среднюю Индию, посетил прежде всего Абасию или Абиссинию, очень богатую страну, где выращивают много хлопка и выделывают из него хорошие ткани. Затем флот достиг порта Зейла, почти у входа, В Баб-эль-Мандебский пролив и далее, следуя вдоль берегов Аданского залива, останавливался, последовательно в Вадане, Халату, Кальхат, Дуфарь, Зафар и, наконец, курмозе, Армус. В этот последний город Марко Поло уже однажды заезжал, когда держал путь из Венеции ко двору монгольского хана. В Армузе и закончилось плавание Марка Пола. Монгольская принцесса, наконец, добралась до границы Персии. Ко времени ее прибытия хан Архун успел уже умереть, и в Персидском царстве начались междоусобные войны. Марко Пола отдал монгольскую принцессу под покровительство сына Архона Гассана, который как раз в это время вел борьбу со своим дядей, братом Архона, пытавшимся захватить освободившийся престол. В 1295 году соперник Гассана был задушен, и Гассан стал персидским ханом. Как сложилась дальнейшая судьба монгольской принцессы, неизвестно, так как Марко Поло вместе с отцом и дядей поспешил в свое отечество. Путь их лежал на Трапезунт, Константинополь и Негропонт, Халкида, где они сели на корабль и отплыли в Венецию. В 1295 году, после 24-летнего отсутствия, Марко Поло вернулся в родной город. Три путешественника, опаленные знойными лучами солнца, в грубых татарских одеждах с монгольскими манерами, почти забывшие родной речь, не были узнаны даже самыми близкими родственниками. К тому же в Венеции давно уже ходили слухи о их смерти, и все считали троих пола погибшими в Монголии. Путешественники отправились в квартал Иоанна Златоуста, где находился их дом, но он оказался занятым многочисленными представителями семейства Пола, которые встретили прибывших незнакомцев с большим недоверием и долго не соглашались пускать на порог. Спустя несколько дней путешественники устроили пир, на который были приглашены все их родственники и знатные граждане Венеции. Когда приглашенные собрались в приемном зале, трое пола вышли к ним в великолепных атласных одеждах, а затем во время пиршества предстали перед собравшимися в платье из малинового бархата и раздали гостям по куску дамасского шелка. Наконец они приказали слугам принести ту самую грубую татарскую одежду, в которой они прибыли в Венецию. На глазах у всех они распороли швы, оторвали подкладку. И из рубища стали сыпаться на стол рубины, сапфиры, изумруды, бриллианты и другие драгоценные камни. Под этими лохмотьями скрывались несметные богатства. Скоро Марко Пола стал именитым гражданином Венеции, был избран в члена магистрата. Охотно рассказывая о своих приключениях на востоке, он особенно часто упоминал о миллионах великого хана, который управлял миллионами подданных. Поэтому сограждане, не очень-то доверявшие его рассказам, прозвали Марко Поло господином Миллионом. В 1298 году между республиками Венеции и Генови разгорелась междуусобная война. Генойский флот под начальством Лампи-Дорна стал угрожать Венеции. Венецианцы поспешно снарядили свой флот под начальством адмирала Андреа который поручил Марко Поло командовать кораблем. В морском сражении 7 сентября 1298 года венецианцы были разбиты генуэзцами, и Марко Поло, раненый, попал в плен. Победители, зная о путешествиях Поло, отнеслись к нему с уважением. Знатные генуэзцы охотно принимали пленника в своих домах, желая послушать его удивительные рассказы. Они не уставали слушать Марко Поло, но в конце концов ему надоело рассказывать. Чтобы дать возможность всем желающим познакомиться с его приключениями в стране великого хана, Марко Поло в 1298 году продиктовал свой рассказ пизанцу Рустичана, с которым встретился в генуэзской тюрьме, где его держали в качестве заложника. Около 1299 года Марко Поло был отпущен на свободу. Вернулся в Венецию и там женился. После этого его следы теряются. Известно только из сохранившегося духовного завещания, помеченного 9 января 1323 года, что он оставил трех дочерей. Биографы полагают, что Марко Поло умер около того же времени, 70 лет от роду. Такова жизнь этого знаменитого путешественника, записки которого оказали громадное влияние на развитие географических знаний. До середины XVIII века книгой Марка Пола, которая долгое время распространялась под заглавием «Книга чудес мира», пользовались для установления торговых путей в Индию, в Китай и в Центральную Азию. Но еще большую роль книги Марко Пола суждено было сыграть в истории открытия нового света, Так как его рассказы о чудесных странах Востока, изобилующих сокровищами, побудили европейцев предпринять поиски морского пути в Индию и к берегам Китая. Конец четвертой главы. Глава пятая. Ибн Баттута. 1304-1377 годы. Ибн Баттута. Нил Газа Тир Тевериада, Бальбек, Небек, Дамаск, Мешхет, Басра, Багдад, Тибрис, Медина, Мекка и Йемен, Обессиния, Берберийская земля, Армус, Сирия, Анатолия, Малая Азия, Астрахань, Константинополь, Туркестан, Герат, Инд, Дели, Малабарский берег, Мальдивские острова, Цейлон, Кармандельский берег, Бенгалия. Суматра, Китай, Африка, Нигер, Тимбукту. Достойным последователем Марка Пола был арабский путешественник Ибн Батута, который для исследования Египта, Аравии, Анатолии, Татарии, Индии, Китая, Бенгалии и Судана сделал то же, что Марко Пола для значительной части Центральной Азии. Этот предприимчивый и смелый путешественник должен занять место в ряду самых выдающихся исследователей. Ибн Батута, полное его имя Абу Абдала Мухаммед Ибн Батута, родился в 1304 году в городе Танжере в Северной Африке. Получив богословское образование, Ибн Батута, В 1324 году решил совершить паломничество в священный город арабов Мекку, но поехал он туда непрямым путем. Из Танжера он направился в Египет, побывал в Александрии и Каире, поднялся вверх по Нилу, до границ Нубии, а затем, вернувшись обратно в Египет, переправился в Малую Азию, где посетил... Газу, Тир, тогда сильно укрепленный город, и через Тивериаду и Бальбек, Небек проехал в Дамаск. В этом городе свирепствовала чума. Если верить путешественнику, ужасный бич ежедневно уносил в могилу до двадцати тысяч человек. Из Дамаска Ибн Батута поспешил отправиться в Мешхед, где посетил гробницу арабского пророка Али. В Мешхеде собираются толпы больных и увечных, которым, по словам путешественника, достаточно провести у гробницы одну ночь, чтобы исцелиться от своих недугов. Батута, по-видимому, нисколько не сомневается в возможности этого чуда, носящего на востоке название «Ночь выздоровления». После Мешхеда, Неутомимый и любознательный паломник отправился в Басру, затем в королевство Исфахан и в провинцию Шираз. Из Шираза он проехал в Багдад, в Тибрис, оттуда в Медину и, наконец, прибыл в Мекку, где оставался три года. Во времена Ибн-Батуты, в эпоху расцвета владычества ислама, В Мекку стекались богомольцы с разных концов земли, из Китая, Центральной Азии, Индии, Африки, Египта. С караваном паломников Ибн Батута посетил все города Йемена. Примечание. Йемен — арабское государство в юго-западной части Аравии на побережье Красного моря. Конец примечания. Добравшись до Адана, он отплыл в Зейлу один из портов Абиссинии и вступил на Африканский берег. В стране берберийцев он познакомился с нравами и обычаями местных племен, после чего переплыл Красное море и, следуя вдоль Аравийского берега, прибыл в город Зафар, лежащий на берегу Индийского океана. Примечание. Берберы – группа народов, составляющая коренное население Западной и Северной Африки – Марокко, Алжира и Туниса. Кроме того, они населяли оазисы Сахары и Триполитании. Берберы являются потомками древнего населения Северной Африки – ливийцев. После арабского завоевания VII век значительная часть берберских племен переняла арабские обычаи, культуру, религию, ислам язык. Теперь берберами называют лишь те группы населения, которые сохранили свои берберские языки. Конец примечания. Здесь он встретил великолепную растительность. Бетель. Кокосовые пальмы и другие деревья образовывали роскошные леса. Примечание. Бетель, Небольшой вьющийся кустарник из семейства перечных, родина его тропическая Азия. Пряные острые на вкус листья бетеля вместе с кусочками семян орековой пальмы и с небольшим количеством извести используются для жевания. Оказывает возбуждающее действие на нервную систему. При жевании бетеля происходит выделение слюны которая, как и полость рта, окрашивается в кроваво-красный цвет. Зубы при жевании Беттеля становятся черными. Конец примечания. Продвигаясь все дальше и дальше, любознательный путешественник попадает потом в Армуз, объезжает несколько персидских провинций, и в 1332 году Мы вторично застаем его в Мике, куда он вернулся после трехлетних странствий. Но это был только временный перерыв в путешествиях ибн Баттуты. Вскоре он опять покинул Аравию, пустившись исследовать малоизвестные страны Верхнего Египта, он направился к Каиру, оттуда в Сирию, в Иерусалим, Триполи, Анатолию, где единоверцы оказали ему Радушный прием. Дальше арабский путешественник рассказывает о Малой Азии. В Эрзроме ему показали метеорит весом в 620 фунтов. Переплыв Черное море, Ибн Батута совершил путешествие по Крыму и степям Южной России. Добрался до города Болгар, лежавшего на берегах Камы, недалеко от Волги. На такой высокой широте, замечает путешественник, что стало очень заметно неравенство дня и ночи. Затем Ибн Батута спустился к устью волки и прибыл в Астрахань, где находилась зимняя резиденция монгольского хана. В это время одна из жен хана собиралась навестить своего отца, константинопольского императора. Ибн Батута не приминул воспользоваться оказией, чтобы посетить европейскую Турцию. Он добился разрешения присоединиться к Свите. Жена Хана отправилась в путь в сопровождении десяти тысяч человек. Прием, оказанный им в Константинополе, был великолепен. Колокола гремели с такой неистовой силой, что казалось даже горизонт колеблется от этого звона. Ибн Батуте была дана возможность подробно ознакомиться с городом, и он оставался в нем 36 дней. Из Константинополя он возвратился в Астрахань. Отсюда, через бесплодные пустыни Туркестана, Ибн Батута направился в Харасан, а затем в Бухару, полуразрушенную после нашествия Чингисхана. Некоторое время спустя мы встречаем его в Самарканде, произведшем на него весьма благоприятное впечатление, а потом в Балхе, куда он мог попасть, только преодолев Харасанскую пустыню. Город Балх был опустошен и разрушен, так как через него прошли татарские полчища, а потому Ибн Батута не стал там задерживаться. Задумав вернуться на запад, На границу Афганистана он должен был пробраться через гористую страну Хузыстан. Мучительные трудности не остановили отважного араба. Не только терпение, но и удача помогли ему добраться до города Гераты. Это был самый дальний пункт, достигнутый путешественником на Западе. Отсюда он решил повернуть к востоку и продвигаться до крайних пределов. Азии у берегов Тихого океана. Если бы ему это удалось, он превзошел бы своими исследованиями самого Марка Пола. Следуя вдоль границы Афганистана, он достиг берегов Инда и отправился вниз по течению до устья реки. Побывав в городе Лагоре, путешественник направился в Дели. Это был большой прекрасный город, Жители которого почти все разбежались, напуганные жестокостями тамошнего властителя Магомета. Но иногда на этого тирана находили минуты великодушия. Арабский путешественник прибыл к нему в одну из таких счастливых минут и был принят весьма благосклонно. Тиран осыпал его милостями и назначил судьей в Дели, предоставив земли и денежные доходы, связанные с этой должностью. Вскоре, однако, Тиран заподозрил Ибн-Батуту в заговоре. Чтобы избежать гнева Магомета, Ибн-Батута вынужден был оставить свою должность и сделался факиром. Но Магомед неожиданно сменил гнев на милость и назначил Ибн-Батуту посланником в Китай. Итак, судьба еще раз улыбнулась мужественному путешественнику. Теперь он мог добраться до отдаленнейших стран при очень удобных, в сравнительно безопасных условиях. В сопровождении двух тысяч всадников он повез подарки китайскому императору. Ибн Батута никак не рассчитывал на встречу с повстанцами. Между тем, индийцы напали на его коней, а самого Ибн Батута дочисто ограбили и взяли в плен. Связанного по рукам и ногам его увезли в неизвестном направлении. Однако он не потерял присутствие духа и, воспользовавшись первой возможностью, совершил смелый побег. Он скитался в течение семи дней, пока не встретил наконец одного негра, который привез его в Дели, ко двору императора. Магомед, узнав о злоключениях Ибн Батуты, снарядил новую экспедицию, которая на сей раз благополучно миновала мятежные области и достигла Малабарского берега. Через некоторое время Ибн Батута вступил в Каликут. Здесь он оставался три месяца в ожидании благоприятного ветра. Этой невольной остановкой путешественник воспользовался для изучения морской торговли китайцев, посещавших этот город. Он с восхищением говорит о китайских джонках, о плавучих садах, в которых китайцы выращивают имбирь и овощи и тому подобное. Наконец задул попутный ветер. Ибн Батута нанял тридцать джонок и нагрузил на них подарки для китайского императора. Но разыгравшаяся ночью буря разбила все суда, и дары Магомета пошли на дно. По счастливой случайности сам Ибн Батута находился в ту ночь на берегу, желая присутствовать на утреннем богослужении в мечети. Из всех богатств уцелел только один коврик, на котором он молился. После этой второй катастрофы Ибн Батута уже больше не рискнул предстать перед властителем Дели и отплыл на Мальдивские острова. Поселившись на Мальдивских островах, арабский путешественник женился на трех женах. Местная королева обратила внимание на Ибн Батуту и назначила его судьей. Однако великий визирь завидовавший популярности араба, начал строить против него козни. Ибн-Батуте снова пришлось бежать. Он надеялся добраться до Карамандельского берега, но ветры отнесли его судно к острову Цейлону. Здесь Ибн-Батута был принят с большим почетом и получил от султана разрешение подняться на священную гору Серендит или Адамов Пик. Ему хотелось увидеть на вершине горы чудесный отпечаток человеческой ноги, который, как утверждали индийцы, был оставлен на камне стопою Будды при его вознесении на небо. В своем сочинении Ибн Батута говорит, что этот след имеет 11 пядей в длину. Ибн Батута принимает на веру и другие легенды. Он сообщает, например, что значительную часть населения острова составляют большие бородатые обезьяны, которые подчиняются своему королю Павиану, увенчанному короной из древесных листьев. С Цейлона Ибн Батута все же добрался до Карамандельского берега, хотя испытал в пути жестокие бури. Перейдя южную оконечность полуострова Индостан, он достиг другой стороны берега, откуда опять пустился в море. На этот раз Ибн Батуту ожидало новое несчастье. На его судно напали пираты. Дочисто ограбленные, в жалких лохмотьях, изнуренные от голода и лишений, он кое-как добрался до Каликута. Вот уж действительно никакое несчастье не смогло сломить этого человека. Он принадлежал к числу тех сильных натур, которые в испытаниях черпают лишь новую энергию. Благодаря помощи нескольких купцов из Тели, которые узнали Ибн-Батуту и подивились его необыкновенной судьбе, он опять снарядился в дальний путь и отплыл к Мальдивским островам. Оттуда он попал в Бенгалию, где его восхитили естественные богатства страны, и затем переправился на Суматру. Принятый с почетом местным королем, Он воспользовался его щедротами, которые помогли собрать необходимые средства для поездки в Китай. Джонка понесла арабского путешественника по Тихому морю, и через 71 день он достиг гавани Кайлук столицы какой-то таинственной, не обозначенной на картах страны, где жители, красивые и мужественные люди, выделывают превосходное оружие. Из Кая лука Ибн-Батута, проехал несколько китайских провинций, И прежде всего посетил великолепный город Зайтун, по-видимому нынешний Цюаншу. Ибн Батута побывал во многих городах этой обширной империи, изучая обычаи китайцев, их промышленность и торговлю. Правда, до Великой стены на севере Китая он так и не добрался. Хотя упоминают они в своем сочинении, называя это стену, препятствием Гога и Магога. Примечание. Гог и Магог – фантастический народ, который Александр Македонский якобы запер железными воротами в горном ущелье Кавказа или Тянь-Шаня. Христианские проповедники утверждали, что в день страшного суда ожидается их нашествие на Европу. На поиске Гога и Магога В раннее Средневековье снаряжались экспедиции, а на картах и в географических описаниях они упоминались вплоть до 17-го столетия. Конец примечания. Переходя из одного места в другое, он посетил, между прочим, провинцию Шанси, состоявшую из шести укрепленных городов, и прожил там довольно долгое время. Случай дал ему возможность присутствовать на похоронах одного хана, который был погребен вместе с четырьмя рабами, шестью фаворитами и четырьмя лошадьми. Затем Ибн Батута вернулся в Зайтун, но вспыхнувшее там восстание заставило его покинуть этот город. Он отплыл обратно на Суматру, откуда после остановок в Каликуте и Армузе Возвратился в 1348 году в Мекку, объехав еще Персию и Сирию. В следующем году Ибн Батута вернулся после 25-летних странствий в свой родной город Танжер. Но он не мог долго усидеть на одном месте. Через некоторое время его снова потянуло в дальние страны. На этот раз Ибн Батута отправился в Испанию. Затем вернулся в Марокко. Проник вглубь Судана, объехав области, орошаемые Нигером, он перебрался через великую пустыню Сахару и, наконец, вступил в город Тимбукту, совершив новое большое путешествие, уже само по себе достойное высшей славы. Это было его последнее путешествие. В 1353 году, спустя 29 лет после того, как Ибн Батута В первый раз покинул Танжер, он возвратился в Марокко и поселился в Феце, где встретил человека, которому продиктовал свою увлекательную книгу, известную под заглавием «Подарок любознательным». Арабский путешественник прославился как самый отважный исследователь XIV века и потомство совершенно справедливо ставит имя Ибн Батуты рядом с именем знаменитого венецианца, Марко Поло. Конец пятой главы. Глава шестая. Жан де Бетанкур. 1339-1425 годы. Нормандский рыцарь, его мечты о завоеваниях, что было известно о Канарских островах, Кадис, Канарский архипелаг, Жан де Бетанкур возвращается в Испанию, свидание Бетанкура с Кастинским королем Генрихом III, Годифер исследует Канарский архипелаг, возвращение Жана де Бетанкура и его ссора с Годифером, крещение канарийцев, французские колонисты на Канарских островах, попытки завоевать остров Гран-Канария, учреждения. Канарийская епархия. В 1339 году в графстве Э. в Нормандии родился Жан-де-Бетанкур, барон Сен-Мартен-ле-Айар. Примечание. Нормандия. Историческая провинция на северо-западе Франции конец примечания, проявив себя как отважный воин и искусный мореплаватель, он мечтал снарядить большую заморскую экспедицию и совершить какое-либо открытие. Благоприятный случай не заставил себя ждать. В Атлантическом океане, против берегов Африки, лежит группа канарских островов, носивших некое до названия «счастливых». Если верить преданию, В древности эти острова исследовал Юба, нумидийский царь. Примечание. Юба имеется в виду Юба II, царь древней страны Нумидии, находившийся в Северной Африке на территории современного Алжира. Конец примечания. В середине века их посещали арабы, генуэзцы, португальцы, испанцы и французы. Наконец, в 1393 году Испанский дворянин Альмонастер высадился на Лансароте, одном из Канарских островов, и привез оттуда вместе с несколькими пленниками образцы местной флоры и фауны, свидетельствовавшие об изумительном плодородии этого архипелага. Мысль о завоевании Канарских островов показалось Жанну де Бетанкуру весьма соблазнительной, и он стал готовиться к экспедиции. Покинув свой замок, он отправился в Ларошель, на берегу Атлантического океана. Там он встретился с рыцарем Гадефером де Лассаль, таким же точно искателем приключений. Жан де Бетанкур поделился с Годифером своими замыслами, и тут предложил ему попытать счастье вместе. Бетанкур ответил согласием. Вскоре Бетанкур приобрел хорошие корабли, нанял матросов, собрал войско и закупил припасы. Вместе с Гадифером он вышел из гавани Ла-Рошель и благополучно прибыл в испанский порт Ла-Корунья. Затем флотилия снова направилась на юг, вдоль португальского берега. И, войдя в испанскую гавань Кадис, надолго там задержалась. Задержка произошла из-за распри бетанкура с генуэзскими купцами, которые обвинили его в похищении у них корабля. Бетанкур вынужден был отправиться в Севилью королю Генриху III, который снял с него обвинения. Вернувшись в Кадис, он нашел часть своего экипажа возмутившейся. Многие матросы, напуганные опасностью предстоящего путешествия, не желали продолжать плавание. Бетанкур, оставив у себя на службе только смелых людей, снялся с якоря и вышел в открытое море. Через восемь дней после отплытия из Кадиса флотилия достигла одного из островов Канарской группы, которому Бетанкур присвоил название Гарсьоса. Вскоре показался еще один остров — Лансароте, длиной в 44 и шириной в 16 километров. На этом острове Бетанкор нашел прекрасные пастбище и плодородную почву, орошаемую многочисленными родниками. Жители острова Лансарота, рослые и хорошо сложенные люди, ходили почти без всякой одежды. Прежде чем обнаружить здесь свои завоевательные замыслы, жан де Бетанкур решил захватить несколько других островов. Войдя в доверие к местному царьку, нормандский рыцарь построил на острове Лансарота небольшую крепость и, оставив там гарнизон, отправился дальше. В течение восьми дней жан де Бетанкур объезжал соседние острова но не встретил ни одного человека, так как все жители при приближении корабля скрывались в горах. Между тем припасы у мореплавателей быстро истощались, и среди экипажа снова началось волнение. Оставив Гадефера на острове Лансароте, Жан де Бетанкур решил возвратиться в Испанию, чтобы запастись провизией и набрать новую команду, так как на своих людей полагаться он больше не мог. Первое, что он сделал по прибытии в Кадис, принял меры против взбунтовавшихся матросов, заключив самых непокорных в тюрьму. Затем нормандский рыцарь отправился в Севилью, добился аудиенции у Костильского короля Генриха III и отдал ему под покровительство Канарские острова. Расчет оказался правильным. Костильский король не только согласился принять щедрый дар, но и назначил жана де Бетанкура правителем Канарских островов, определив в его пользу пятую часть дохода со всех товаров, которые будут поступать с этих островов в Испанию. Кроме того, Генрих III подарил ему 20 тысяч мараведи и предоставил право чеканить на Канарских островах собственную монету. Примечание. Мароведи, мелкая испанская монета. Конец примечания. Генрих III отдал также в распоряжение Бетанкура хорошо оснащенный корабль с большим грузом провизии, оружия и всевозможных припасов. Между тем, на острове Лансароте, где губернатором был оставлен Гадифир, начались раздоры и столкновения среди людей, составлявших гарнизон крепости, а затем стычки европейцев с туземцами, повлекшие жертвы с той и другой стороны. В конце концов Гадефер решил перебить всех туземных мужчин, а женщин и детей обратить в христианскую веру. Только неожиданное прибытие корабля, посланного Жаном де Бетанкором, отвлекло Гадефера от исполнения этого замысла. Письмо Бетанкура которым сообщалось, что Канарские острова отданы им в дар Кастильскому королю, Годифера вовсе не обрадовала. Но он сумел скрыть свою досаду, и вновь прибывшим был оказан хороший прием. Как только закончилась разгрузка корабля, Годифер отправился на нем исследовать соседние острова Архипелага. На острове Гран-Канария, Большая Канария, навстречу европейцам вышло около 500 туземцев. Зная жестокости завоевателя, они держались на страже и не пустили их вглубь острова. Тогда Годифер направился к острову Гамера, на котором виднелись многочисленные огни. С наступлением дня некоторые из спутников Годифера попытались было высадиться на берег, Но неустрашимые туземцы набросились на европейцев и вынудили их поспешно отчалить. После этого Годифер решил попытать счастье на острове Ферро-Эрро. Здесь высадка не встретила никаких препятствий, и Годифер со своими спутниками прожил на этом острове 22 дня. Остров Ферро был великолепен. Тысячи сосен вздымали к небу свои мощные стволы. Глубокие прозрачные ручьи щедро орошали почву. В лесу встречались в изобилии кабаны, козы и овцы и всевозможная пернатая тичь. Покинув Ферро, Годифир отправился на остров Лас-Пальмас, остров пальмы, и пристал к гавани, лежащей недалеко от большой реки. Этот остров также был покрыт сосновым лесом и драконовыми деревьями здесь годифер встретил туземцев красивых рослых и сильных людей с правильными чертами лица и белой кожи годифер оставался на этом острове несколько дней затем заопавшись водой он объехал остальные острова архипелага и вернулся в свою крепость на Лансароте.